Глава девятая. Петр стоял на мостике флагмана клинок Роносу. Его фигура, облаченная в черные латы, казалась неподвижной, как статуя. За массивными иллюминаторами затаился космос, холодный, бесконечный, отражая напряжение, царившее в рубке. Приказ отдан, но атмосфера явно наэлектризовалась. «Забросьте скорость!» Повторил Петр, его голос звучал ровно, но в нем чувствовалась стальная нотка, нетерпящее возражений. Капитан Флагмана, опытный и хладнокровный офицер, лишь кивнул, но взгляд его выдавал сомнения. Он произвел несколько коротких импульсов тормозными двигателями, и Флагман начал терять скорость. Датчики, расположенные на пультах управления, замигали, подтверждая изменения параметров. Петр склонился к одному из экранов и взглянул на показатели. «Недостаточно. Еще на пару единиц брось», — сказал он спокойно, но в его тоне прозвучало раздражение. Капитан, собравшийся было возразить, едва заметно сжал челюсть. «Главнокомандующий, такое снижение скорости может...» — начал он, но не успел договорить. Петр поднял руку, останавливая его, и холодно, не терпя никаких возражений, добавил... «Никаких вопросов и рассуждений, капитан. Выполняйте приказ!» «Слушаясь главнокомандующий, — ответил он, — голос звучал сухо, но подчеркнуто почтительно. Однако в его глазах тлело едва улеловимое искреннее недовольства. Для капитана эмоция и недопустимая роскошь, но порой даже он не мог их полностью подавить. Петр, не желая больше рисковать и полностью уверенный в своих решениях, напрямую обратился к бисфлагмана. Голос его звучал отрывисто и точно. «Бис! Следовать указанным курсом на установленной скорости до моего распоряжения». «Приказ принят и исполняется!» Немедленно раздался ровный бесчувственный голос «Бис», как сам холод космоса. Флагман вновь вздрогнул. Тормозные дюзы выдали еще один мощный импульс, и вся структура корабля, казалось, на мгновение замерла, прежде чем снова стабилизироваться. Индикация на экранах обновилась. Скорость оказалась снижена еще на несколько единиц. Капитан медленно оглядел руку. Его взгляд на мгновение задержался на рассеянном свете лампы датчиков, а затем скользнул командующему. «Продолжайте полет в заданном режиме до моего приказа». «Что бы ни случилось», — отчеканил Петр, не оборачиваясь. Капитан шагнул ближе, позволив себе нехарактерную резкость голоса. «Главнокомандующий корабль только что самопроизвольно выдал импульс. Я не могу отвечать за его состояние и выполнение вашего приказа». В его голосе, обычно сдержанном и нейтральном, послышался едва уловимый оттенок беспокойства. Это не был бунт против приказа, а скорее тревога опытного капитана, привыкшего к полной контролируемости систем своего судна. Петр медленно обернулся, его взгляд оставался спокойным, но в нем зажглось нечто пугающе твердое и уверенное. — Капитан, флагман — это не просто корабль. Клинок Хроноса — это единый организм. И он реагирует на то, что происходит вокруг. Иногда раньше, чем мы это осознаем. — Но если мы потеряем контроль... — начал Тит. Голос его был более напряженным, чем обычно. Петр повернулся к нему, и его голос прозвучал, как холодная сталь. — Хорошо, капитан. Вы отстранены от командования кораблем. Эти слова прозвучали, как гром среди ясного неба. В рубке повисла оглушающая тишина. Лица членов экипажа замерли, а Флави побледнел, словно не веря в происходящее. «Бис, зафиксировать приказ!» — продолжил Петр ровным, нетерпящим возражения тоном. «Первый помощник Илья Станиславович Сурков, принимайте командование кораблем». «Приказ принят и зафиксирован», — отозвался Бис. Сурков, стоявший у навигационного пульта, опешил, но быстро взял себя в руки. Отдал честь и твердо сказал «Слушаюсь, главнокомандующий, приступаю к выполнению обязанностей». Тит Флавий на секунду замер. Человек, привыкший к полному контролю и безупречному порядку на мостике, вдруг ощутил себя ненужным. Его голос прозвучал тише и растеряннее. «А мне что делать?» Петр посмотрел на него внимательно, но в его взгляде не было ни злобы, ни презрения. Лишь холодный расчет человека, для которого результат превыше всего. Отдохните пока, капитан. Судя по всему, вы перенервничали. Потом решим, куда вас назначить. Чит хотел было что-то сказать, но передумал. Он молча кивнул и сделал шаг назад. Его плечи поникли. Петр перевел взгляд на мостик. Все смотрели на него, затаив дыхание. «Продолжайте работу», — приказал он спокойно, но твердо, — «держите заданный курс, никаких отклонений». После этого Петр вышел из рубки, оставив команду в легком смятении. Тишину нарушали лишь гул работающих систем и негромкие команды Суркова, который быстро начал наводить порядок. Без с удивлением зафиксировал приказ. Ему импонировало то, что кораблем руководил такой решительный человек, настоящий лидер. А Петр шагал по коридору флагмана, чувствуя, как напряжение постепенно опускается, но не исчезает. О своем решении он нисколько не сожалел. Капитан должен быть капитаном, но в душе осталась тяжесть. Дойдя до своего отсека, он вошел внутрь. Дверь закрылась легким шипением, отрезая от внешнего мира. Тусклое освещение в отсеке создавало иллюзию уюта, но Петр знал, что покой не для него. Он устало опустился в кресло и закрыл глаза. Он не хотел подать пространство в рубке. А без этого в контакт с Щекинами не войдешь. Внутри его разума продолжалась работа мысли. Он вновь начал прокручивать в сознании каждый элемент своего плана. Все, что он задумал, казалось продуманным до мелочей. Но все же оставалась одна деталь, которая его настораживала. Контакт с колундой. Петр замер, опустив голову и сцепив пальцы в замке. Его дыхание стало ровным, но глаза были прикованы к пустоте перед собой, словно он видел нечто невидимое другим. Мысль о Колунде не давала покоя, словно игла, глубоко вонзившаяся в разум. «Ну, хорошо». Она предложила союз. Мысленно перебирал Петр детали разговора, анализируя каждое слово, каждую интонацию. «Я, предположительно, согласился». «И что? Что это значит? Я должен сражаться на стороне Озов?» Мысли Колунды и ее холодный и бесстрастный голос вновь прозвучали в его сознании, вызывая неприятное покалывание в висках. Судя по всему, его возможности ограничены. Он мог контактировать с Озами как равный. Нечеловеческое и человеческое в нем сплелись настолько, что он уже начинал ощущать себя мостом между разными мирами. Он мог брать под контроль чкинов. Низших существ, по мнению Озов Что давало ему внушительное Стратегическое преимущество Но настоящая опасность Крылась трансформацией. трансформации Петр содрогнулся Вспомнив этот опыт Его энергетическое тело Словно ледяной доспех В моменты трансформации Приобретало облик холодного И бездушного существа Похожего на Чкина Но не являющегося им до конца Каждая такая перевоплощенность Оставляло в нем след, пустоту, холод и отчужденность от всего живого. Неизвестно, сколько еще раз он сможет выдержать это, прежде чем холод поглотит его окончательно. «Что это мне дает?» Пробормотал он себе под нос, пытаясь найти ответ. Ответ лежал на поверхности. Возможность перемирия. Не победы, а паузы. Передышки в кровавом хаосе. Он мог быть тем, кто выстроит шаткий мир между озами, чкинами и остатками человечества. Остается вопрос, как это будет согласовываться с законами развития Вселенной? Петр нахмурился. Законы, существовавшие на протяжении миллиардов лет, не терпели вмешательства, и, возможно, даже сам факт его трансформации нарушал их ход. Забвение и уничтожение было ценой ошибки. Нужно обсудить это с солосом, но не сейчас. Сейчас ему требовалось действовать. Петр выдохнул, сбросив тяжесть мыслей, и сжал кулаки. Пора брать под контроль флот Чкинов. Он ощутил, как его сознание стало легче. Энергия вокруг начала перетекать в новое состояние. Его тело обмякло. Но в этот же миг энергетическая сущность Петра, вырвавшись за пределы физической оболочки, оказалось в космосе, там, где не существовало времени и расстояний, лишь бескрайняя тьма, пронизанная нитями энергии света. Сначала он увидел слабые засветки молторанцев. Их энергоформы напоминали движущиеся сгустки света. Они работали методично, словно гигантские механизмы, выталкивая в чистое пространство массивные астероиды и планетоиды. Эти каменные громады, Покрытые трещинами и ледяными наростами, выстраивались в боевой порядок, напоминая чужой и пугающий флот чкинов. Петр замер, рассматривая их действия. Молторанцы не просто двигали камни, они трансформировали их. Под их воздействием гигантские глыбы начинали обретать формы, схожие с кораблями чкинов. грубые, агрессивные, готовые к прорыву. Он перевел взгляд в сторону и увидел флот Чкинов, чья мрачная решимость чувствовалась даже на расстоянии. На этот раз они не выглядели беззащитными или дезорганизованными. Это был четко структурированный боевой порядок. Тысяча кораблей, ощетинившихся антеннами и стволами излучателей. «Флот приведен в состояние боевой готовности», — отметил Петр. «Теперь вопрос в том, как долго они будут выполнять мои команды». Он ощутил, как холод космоса проник в его энергетическое тело. Эти корабли — это безжалостная машина войны, словно ожидали своего хозяина. Контакт с ними неизбежен. Сжимая волю в кулак, Петр мысленно двинулся навстречу флоту Чкинов, готовясь к тому, что предстояло сделать. Он знал, что каждая секунда будет требовать от него полной концентрации. Ошибаться нельзя. Петр представил себя в рубке флагмана Чкинов. И в следующий миг его сознание словно прорвалось сквозь плотную завесу реальности. Перед ним возникла огромная пещера, наполненная холодом, который пробирал до костей даже в его энергетическое тело. Это был не просто физический холод. Скорее, пустота. Отголосок чужой природы, лишенной эмоций и привычного для людей тепла жизни. Стены пещеры, покрытые гладкими, почти зеркальными наледями, казались живыми. Они отражали слабые блики света, создавая иллюзию тысяч наблюдающих глаз. Петр осмотрелся. Пещера служила рубкой корабля Чкинов, хотя это слово казалось здесь неуместным. Вместо привычных экранов и панелей перед ним виднелись энергетические проекции, парящие в воздухе, как светящиеся символы древней письменности. Они пульсировали слабыми фиолетовыми и синими оттенками, реагируя на мысленный шепот, исходящий от чкинов. В центре стояла массивная фигура Тека, командующего флотом, самого крупного из чкинов. Его тело, похожее на исполинский панцирь, покрытое узорами из древних светящихся рун, двигалось с невероятной грацией для такой тяжести. От его гигантских конечностей исходил слабый морозный туман. Это и есть центр управления Подумал Петр, чувствуя, как холод Тека пробивался сквозь пространство, словно темная волна. Он знал, что времени на размышления нет, и решил действовать. Не раздумывая, он погрузился в его сознание. Почувствовал, что словно пересек барьер, отделяющий одно измерение от другого. Кластероза в его разуме активировался с пугающей легкостью. Поля сопряжения образовались сами собой, словно наработанная схема, которая ждала этого момента. Сопряжение было странным, одновременно глубоким и поверхностным. Тек даже не заметил вмешательства. Он был поглощен полученной информацией и только что завершил сеанс связи с членом Совета Чкинов, Йентом. Из сознания Тека Петр мгновенно извлек суть разговора. «Атаковать! Немедленно!» Человечество и его флот – сильный противник. Расслабляться нельзя. Йент передавал эту мысль с такой холодной решимостью, что даже Петр на мгновение ощутил пробирающую душу тревогу. Но гораздо больше его удивило, что в словах Чкина Йента прозвучала нотка уважения. Йент говорил о людях не как о низших существах, а как о враге, который способен создать реальную угрозу. «Они нас боятся». «Осознал Петр. А значит, их можно направить». Тем временем ТЭК приводил флот в состояние полной боевой готовности. Гигантские корабли, черные как сама тьма космоса, ощерились антеннами и стволами излучателей, готовясь к атаке. До Солнечной системы оставалось совсем немного. Всего один переход через поле астероидов. Петр внимательно осмотрелся через сознание ТЭКа. Он увидел, как флот Чкинов перестраивался маневрируя с пугающей синхронностью. Огромные суда размером с города пробирались сквозь поле хаотично движущихся астероидов и планетоидов. Даже для чкинов управлять такой массой кораблей было непросто. Каждая ошибка могла обернуться катастрофическим столкновением. И тут Петр понял шанс идеальный. Он сразу понял, что это идеальный шанс для подмены флота. Эти астероиды Такие же огромные. Они легко могли заменить корабли Чкино. Подмена выглядела бы естественно. Хаос обломков пояса Койпера замаскирует их маневр. Мозы даже не заметят, — подумал Петр, — его мысли текли подобно холодному течению. Он погружался в сознание Чкина все глубже, ощущая, как его разум соединяется с чуждой сетью, сплетенной из энергии мыслей и команд, которые удерживали их флот под контролем ОЗов. Это было похоже на пересечение темного лабиринта, где каждая нить вела к другому узлу. Но он не терялся. Кластер Озов в его разуме играл роль ключа. Сложного, уникального, но идеально подходящего для этой ситуации. Петр перехватил контроль над сетью, связывающей Озов и экипажи кораблей, и замкнул ее на себя. В этот момент Петр стал новым проводником, мимикрировав под привычные команды, и проецируя Озом иллюзии, что все идет как обычно. Для Озов ничего не изменилось. А командующий Чкинов внезапно осознал, что что-то изменилось. Давление на его разум исчезло, как исчезает туман с наступлением рассвета. Что это? Эхом прокатилось в его мыслях, полных холодного отчаяния и зарождающегося сомнения. Йент, член Совета Чкинов, который до этого являлся голосом для ТЭК, Больше не давил на его сознание. Исчезла безусловная тяга атаковать звездную систему и уничтожить людей. Теперь мысли стали его собственными, свободными, но пустыми. Он не понимал, что происходит. Не находил объяснения, словно в его огромном разуме открылась дверь, через которую веял ледяной поток. Петр затаился, осторожно наблюдая за Теком, давая ему привыкнуть к новому состоянию. Для него состояние Этека походило на тонкую хирургическую операцию, требующую невероятной точности. Он начал вводить в сознание Этека новые данные и приоритеты, делая это осторожно, с предельной деликатностью. Конечно, Петр шел по тонкому льду эксперимента, и каждый шаг мог обернуться как успехом, так и катастрофой. Но у Петра была четкая цель, которую он должен был достигнуть и довести дело до конца. Не каждый день приходится брать под контроль целый флот чкинов. Мысленно пробормотал он, ощущая, как их сознание все больше поддаются его влиянию. Дело шло по нарастающей. В какой-то момент так замер. Его гигантская фигура на флагмане словно застыла в осознании новой истины. Петр уловил этот момент. Озарение почти физически ощутимое. Тек осознал. Атаковать людей в этой звездной системе бессмысленно. План оказался ошибкой. Он понял со всей очевидностью, что Йент его обманул. Член Совета, направивший флот на заведомо проигрышную битву. Тек, все еще удивляясь собственной свободе, сканировал систему. Ее конфигурация была проста, но удивительно перспективна. Он нашел две планеты, пригодные для жизни, вращающиеся вокруг газовых гигантов. Их атмосфера оказалась стабильной а условия более чем подходящими для создания нового дома. «Колония!» – мысленно произнес Тек, впервые позволяя себе так подумать. Эта идея родилась в нем силой, которую он даже не пытался подавить. Колонизировать спутники, построить на них цивилизацию чкинов, независимую от ОЗов, от их контроля и власти. Мечта, запретная для всех чкинов, теперь стояла перед ним, словно открытая дверь. Он, командующий Тек, мог воплотить ее в реальность и стать правителем новой цивилизации Ичкинов. Петр с интересом следил за его мыслями. Эта идея возникла у Тека, естественно, как результат возвращенной свободы. И в этом был его первый настоящий успех. Он позволил командующему самому прийти к решению, соответствующему интересам обеих сторон. Конечно, Петр слегка его направлял. Но есть одно «но». «Люди!» – мысленно анализировал Тек, словно только теперь осознал главную проблему. «Придется договориться с людьми. Без них колонизация невозможна». «Ты прав, командующий!» – мысленно подтвердил Петр, хотя его голос звучал отстраненно, почти эхом. «Сначала порядок во флоте, потом переговоры. Начни с малого». Тек задумался. Его огромный разум начал постепенно перестраиваться, Прокладывая новый курс, он понял, что для начала нужно разобраться со своим флотом, объяснить Чкинам новый план. Петр сделал шаг назад, позволив Теку действовать самостоятельно. Его влияние еще держалось, но с каждой секундой он все больше давал командующему возможность ощутить вкус свободы. Петр быстро взял под контроль экипажа всего флота и боевой станции Чкинов. Дело было непростым. Раньше он никогда не управлял столь масштабным процессом напрямую. В его голове царила каша из десятков тысяч мыслей и сигналов, словно он пытался собрать из хаоса четкую картинку. Он сосредоточился и шаг за шагом шел к цели. Сначала он снял блоки, установленные озами. Эти ментальные оковы сковывали свободу мышления и воли, заставляя экипажи следовать чужой программе. Освобождение шло тяжело. Но с каждым снятым барьером он чувствовал, как чхины становятся чище и светлее. Казалось, что тяжелая тьма, нависшая над ними, растворялась, а на ее место приходило сознание и понимание происходящего. Затем Петр инсталировал в их сознание новое знание, словно сеял в плодородную почву семена. Он показал им будущее, ту неизбежную гибель, которая приведет атака на звездную систему. Он не просто внушал, а создавал картины. Разрушенные планеты, мертвые города, пустоту, лишенную жизни. Экипажи, освобожденные от блоков, теперь восприняли мысли Тека с пониманием. Уставшие, потрясенные, но в то же время наполненные надеждой, они искали новый путь. Оставалась одна проблема. Чкины должны связаться с людьми и договориться. Петр взялся это организовать. Его разум работал четко и быстро. Он связался с Адлад, которая в этот момент находилась на своем посту, и коротко ввел ее в курс дела. Адлад, слушай внимательно. С тобой на связь выйдет командующий флотом Шкинов Тек. Он попросит разместить свой флот на орбиту газовых гигантов. Твоя задача — принять их сообщение и отправить ответ. Спокойно и по делу. «Петр, как я буду с ними общаться?» Голос Адлад звучал спокойно, но в нем чувствовалась легкая тревога. «Мы же никогда с ними напрямую не говорили». «Они не говорят. Сбрасываю алгоритмы. Делай так же, как с Ава. Мысленный ряд картинок и концептов. Ты знаешь, как это работает. Они поймут». «Ладно, попробую». Вздохнула Адлад, принимая алгоритмы. «Но не обещаю, что получится. Под страху, если что». «Адлад, не волнуйся». «Я держу под контролем целый флот. У тебя получится!» Петр успокаивающе улыбнулся ей на прощание, и связь прервалась. Он уже успел убедиться в ее таланте, налаживать контакт даже в самых нестандартных ситуациях. Она справится. Как только связь отключилась, сознание Петра вдруг озарили образы. Это были визуальные сигналы от Атека. Картинки формировались четко и ясно, словно врезаясь в его разум. Величественные корабли, огромные газовые гиганты и два знакомых спутника – Харон и Тритон. «Люди!» – раздался мысленный голос Тека глубокий и спокойный, как само пространство. «Я командующий флотом Чкинов. Тек, прошу не открывать огня по нашим кораблям. Мы не будем нападать на вашу систему. Наши намерения изменились. Просим разрешения встать на орбиту газовых гигантов» и заселить два спутника — Харон и Тритон. Каков будет ваш ответ?» Адлот внимательно следила за изображениями, которые передавал Тек. «Все было так, как предупреждал Петр. Чкины не искали войны, они искали новый дом». Она глубоко вздохнула и начала формировать свой ответ. Образы рождали в сознание, складываясь в четкие послания, которые она отправляла в ответ командующему Теку. «Неожиданное решение, командующий Тек. мысленно ответил Адлад, — «мы готовились дать бой вашему флоту. Но если ваши намерения изменились и действительно стали мирными, а вы хотите колонизировать два спутника, мы готовы принять ваши условия. Поставьте половину ваших кораблей на орбиту Нептуна, а вторую половину — на орбиту Урана. Можете десантироваться на спутнике по готовности. Однако предупреждаю». «Часть территории спутника вам будет временно недоступна. Там находятся наши базы». «Люди, мы скоро прибудем и сделаем все, как вы сказали. Нам нужно организовать свои колонии. Мы благодарим вас за понимание». «Действуйте, как договорились, и деактивируйте все оружие на кораблях и космической станции». «Оружие деактивировано. Мы скоро начнем движение». «Хорошо». — ответила Адлад. — Наши сканеры подтверждают твои слова, командующий. Открываем коридор для прохода вашего флота внутрь нашей звездной системы. Связь прервалась, но в рубке на мгновение воцарилась тишина, полное облегчение и надежды. Адлад откинулась в кресле и улыбнулась, чувствуя, как напряжение медленно покидает ее плечи. Они смогли. Вместо войны — мир. Вместо разрушений — строительство. Она быстро связалась с Петром. «Петр, они согласны. Все прошло гладко. Ты сделал невозможное». «Отличная работа, Адлад», — ответил Петр. Его голос звучал мягче, чем обычно. В нем чувствовалось облегчение. «За комплимент спасибо. Скромничать не буду, было нелегко. Нужно понимать. Мы выиграли бой, но впереди нас ждет полномасштабное сражение». Этот флот всего лишь разведка. Петр мысленно вытер под солба, ощущая, как напряжение постепенно уступало место легкому чувству удовлетворения. Первая часть плана была успешно выполнена, и теперь они могли сосредоточиться на следующем шаге. Впереди находился пояс Койпера, где им предстояло притормозить флот Чкинов, чтобы успеть вывести из облака флот обманку. Внутри него зародило чувство уверенности. Все шло по плану. Когда флот Чкинов приближался к поясу, командующий ТЭК приказал сбросить скорость, и флот медленно, но уверенно начал преодолевать каменное месиво. Петр наблюдал за процессом через голографические дисплеи, чувствуя, как сердце бьется быстрее от предвкушения успеха. Времени вполне хватало. Солос и его бойцы уже начали вынимать каменные осколки, подготовленные для обманки. Солос в сопровождении своих бойцов тщательно разместил каменные флотилии в нужных точках пояса Койпера. Они работали слаженно и с предельной точностью, зная, что любая ошибка может сорвать весь план. Петр чувствовал гордость за своих союзников. Их профессионализм и самоотдача внушали уверенность в успехе миссии. «Все идет как надо, солос», – мысленно проговорил Петр, наблюдая за тем, как каменные флотилии медленно разгоняются до приемлемой скорости – и направляется в Солнечную систему. Подмена получилась очень убедительной. Световые сигналы от обманных кораблей стали отражаться от астероидов, создавая иллюзию активных боевых действий. Озы, наблюдая за этими маневрами, были введены в заблуждение. Петр почувствовал прилив оптимизма. В его душе зажглась искра веры в себя и в команду. Они справились с первой частью плана. И теперь предстояло двигаться дальше. Отличная работа, Солос. Мысленно поблагодарил Петр своего союзника. Мы наладили с тобой командную работу, поэтому справимся с любой задачей. Солос чувствовал глубокую связь с посредником. Это наша первая такая масштабная операция, и мы провели ее блестяще. Отмечу только благодаря тебе, посредник, и твоим новым возможностям. Ладно, Солос, ты прав. Вместе мы непобедимы и докажем это.